Вовремя ли? Быть может, они все-таки опоздали, чтобы спасти нас, но во всяком случае смогут отомстить. Непобедимая гелиумская армия воздаст по заслугам окарцам. Я невольно вздохнул при мысли, что мне, может быть, не суждено дожить до этой минуты. Я снова повернулся к окну, Красные не прорвались еще сквозь внешние дворцовые стены, но храбро бились с лучшими воинами Акара, которые ожесточенно отстаивали каждую пять земли. Моё внимание было привлечено движением за городской стеной, где появился новый корпус воинов, намного превосходящих ростом красных людей. Это были огромные зеленые союзники Гелиума, дикие кочевники с высохшего морского дна далекого юга. В мрачном молчании неслись они к воротам, бесшумно двигались их огромные тоты. Когда они ворвались в обреченный город и повернули на площади ко дворцу джедака джедаков, я увидел впереди их могучую фигуру моего верного друга Тарстаркаса джедака Таркова. Мое желание, значит, было исполнено. Я снова вижу в бою моего старого друга, и хотя мне не придется сражаться с ним плечом к плечу, я все же сражаюсь здесь, в башне Акара, за то же дело, что и он. В узкой комнате стражевой башни бой тем временем не прекращался ни на минуту. Наши враги были неутомимы. Прибывали все новые и новые силы и протискивались через горы тел нагроможденных у входа. Иногда наступало краткое затишье, во время которого они оттаскивали трупы, после чего свежие воины снова бросались вперед, чтобы испить чашу смерти. Настала моя очередь защищать вместе с другими вход в наше убежище, когда Морс Каяк, наблюдавший за уличным боем, испуганно вскрикнул. В его голосе звучал такой ужас, что я сразу кинулся к нему, оставив на своем месте заместителя. Он указал мне на снежную пустыню в южном направлении. «Боже!» — вскричал он. «Какой ужас видеть, что их ожидает страшная судьба и не быть в состоянии предупредить их или помочь!» Я взглянул по тому направлению, которое он указывал, и увидел могучий воздушный флот, который величественно плыл к Кадабре из-за ледяного барьера. Корабли летели вперед со все увеличивающейся скоростью. «Зловещий столб, который они называют Стражем Севера, уже тянет их к себе!» — печально сказал Морс Каяк. Он также притянул Тардас Морса и его флот. «Смотри на жалкие обломки нашей славной экспедиции. Это мрачный памятник могучей силе разрушения, которую ничто не может остановить!» Я увидел столб и обломки, и перед моим мысленным взглядом внезапно встала иная картина. Я вспомнил о тайном помещении в подвале, по стенам которого были размещены сложные приборы и рычаги. В середине стоял длинный стол, а за ним сидел маленький старикашка с выпученными глазами и жадно пересчитывал деньги. Но яснее всего я видел большую стрелку на стене, на черной ручке которой был белый знак. Я взглянул на быстро приближающийся флот. Через пять минут могучая армада погибнет, и обломки ее усеют подножие столба. Желтая орда будет выпущена из городских ворот и набросится на тех немногих, которые переживут крушение. Затем настанет черед аптов. Я содрогнулся при этой мысли, потому что живо представил себе всю эту страшную сцену. Я решаю всегда быстро и быстро действую. Импульс, который двигает мною и само действие, происходит у меня почти одновременно. И если мой разум и принимает участие в решении, то это делается, вероятно, так бессознательно, что я этого не замечаю. При настоящих условиях быстрота была первым условием успеха дела, на который я решился. Сжав крепче мой меч, я закричал гелиумцам, стоявшим у винтовой лестницы, «посторониться».